«Чудесный порошок! Необыкновенное растение!» Однажды вечером разразилась страшная буря. Думая, что эту бурю вызвал злой урфин джус живуны ежились от страха и ждали, что их домики вот-вот рухнут. Но ничего такого не случилось. Зато, встав утром и осматривая огород, Урфинджус увидел на грядке с салатом несколько ярко-зеленых росточков необычного вида. Очевидно, семена их были занесены в огород ураганом. Но из какой части страны они прилетели, навсегда осталось тайной. «Давно ли я полол? Грядки, — проворчал Урфин Джус, и вот опять лезут эти сорняки. Ну, погодите, вечером я с вами расправлюсь. Урфин отправился в лес, где у него были расставлены селки, и провел там целый день. Тайком от Гуамоко он захватил с собой сковородку и масло, зажарил жирного кролика и с наслаждением съел. Вернувшись домой, дюс ахнул от удивления. На салатной грядке поднимались в рост человека мощные ярко-зеленые растения с продолговатыми мясистыми листьями. «Вот так штука!» — вскричал Урфин. «Эти сорняки не теряли времени». Он подошел к грядке и дернул одно из растений, чтобы вытащить его с корнем. Не тут-то было. Растение даже не подалось, а Урфин Джус занозил себе обе руки мелкими острыми колючками, покрывавшими стволы листья. Урфин рассердился, вытащил из ладоней колючки, надел кожаные рукавицы и вновь принялся тянуть растение из грядки. Но у него не хватило силы. Тогда Джус вооружился топором и принялся рубить растение под корень. Хряк! Хряк!» хряк Врубался топор в сочные стебли, и растения падали на землю. Так-так, так! так, так торжествовал Урфин Джус. Он воевал с сорняками, как с живыми врагами. Когда расправа была закончена, наступила ночь и утомленный Урфин пошел спать. На следующее утро он вышел на крыльцо, и волосы у него на голове стали дыбом от изумления. И на салатной грядке, где остались корни неизвестных сорняков, и на гладко утоптанной дорожке, куда столяр оттащил срубленные стебли, везде плотной стеной... Стояли высокие растения с ярко-зелеными мясистыми листьями. — Ах, вы, так! — злобно взревел Урфенджус и ринулся в бой. Срубленные стебли и выкорчиванные корни столяр рубил в мелкие куски на чурбаке для колки дров. В конце огорода за деревьями был пустырь. Туда урфин Джус таскал изрубленные в кашу растения и в гневе расшвыривал во все стороны. Работа продолжалась целый день, но, наконец, огород был очищен от захватчиков, и усталый урфин Джус пошел отдыхать. Спал он плохо. Его мучили кошмары, ему чудилось, что неизвестные растения окружают его и стараются поранить колючками. Встав на рассвете, столяр первым делом отправился на пусты посмотреть, что там творится. Отворив калитку, он тихо охнул и бессильно опустился на землю, потрясенный тем, что увидел. Жизненная сила незнакомых растений оказалась необычайной. Неплодородная земля пустыря была сплошь покрыта молодой порослью. Когда Урфин накануне в ярости разбрасывал зеленое крошево, его брызги попадали на столбы забора, на стволы деревьев. Эти брызги пустили там корни, и оттуда выглядывали молодые растенницы. Поражённый внезапной догадкой, Урфин сбросил с себя сапоги. На их подошвах густо зеленели крошечные ростки. Ростки выглядывали из швов одежды. Чурбак для колки дров весь ощетинился побегами. Джус бросился в чулан. Рукоятка топора тоже была покрыта молодой порослью. Урфин сел на крыльцо, И задумался, что делать? Уйти отсюда и поселиться в другом месте? Но жалко покидать удобный вместительный дом, огород. Урфин пошел к Филину. Тот сидел на насесте, прищурив от дневного света желтые глаза. Джус рассказал о своей беде. Филин долго покачивался на жордочке, раздумывая. «Попробуй, изжарих их на солнышке», — посоветовал он. Урфинджус мелко изрубил несколько молодых побегов, сложил на железный лист с загнутыми краями и вынес на открытую площадку под жаркие солнечные лучи. «Посмотрим, посмотрим, прорастете ли вы здесь!» Зло пробормотал он. «Если прорастете, я уйду из этих мест!» Растения не проросли. У корней не хватало силы пройти сквозь железо. Через несколько часов жаркое солнце волшебной страны обратило зеленую массу в бурый порошок. — Все-таки не напрасно я кормлю гуама, — сказал довольный Урфин. — Мудрая птица. Захватив тачку, Джус отправился в Кагиду собирать у хозяев железные противни, на которых пекут пироги. Он вернулся с тачкой, доверху наполненной противнями. Урфин погрозил кулаком своим недругам, «Теперь-то я с вами разделаюсь!» — прошипел он сквозь стиснутые зубы. Началась прямо каторжная работа. Урфинджус не покладал рук с зари до зари, только днем делал короткий перерыв. Он действовал очень аккуратно. Наметив небольшую площадку, он тщательно очищал ее от растений, не оставляя ни малейшей частички. Выкопанные с корнями растения он измельчал в железном тазу и раскладывал сушить на противне, расставленные ровными рядами на солнечном месте. Бурый порошок Урфинджу ссыпал в железные ведра и закрывал железными крышками. Упорство и настойчивость делали свое дело. Столяр не давал врагу ни малейшей лазейки. Участок, занятый ярко-зелеными колючими сорняками, уменьшался с каждым днем. И вот настал момент, когда последний куст обратился в легкий бурый порошок. За неделю работы Джус так измотался, что еле стоял на ногах. Переступая через порог, урфин споткнулся, ведро накренилось и часть бурого порошка просыпалась на медвежью шкуру, лежавшую у порога вместо ковра. Столяр не видел этого. Он убрал последнее ведро, закрыл его, как обычно, доплелся до кровати и уснул мертвым сном. Проснулся он от того, что кто-то настойчиво теребил его за руку, свесившуюся с кровати. Открыв глаза, Урфин оцепенел от ужаса. У кровати стоял медведь и держал в зубах рукав его кафтана. — Я погиб, — подумал столяр. — Он меня загрызет. Но откуда в доме взялся медведь? Дверь-то была закрыта. Минуты шли. Медведь не проявлял враждебных намерений, а только тащил Урфина за рукав, и вдруг послышался хриплый, басистый голос. — Хозяин, пора вставать. Слишком долго спишь. Урфин Чус был так изумлен, что кубарем свалился с кровати. Медвежья шкура, раньше лежавшая у порога, стояла на четырех лапах у постели и мотала головой. Это ожила шкура моего ручного медведя. Она ходит, разговаривает, но. Но отчего это? Неужели просыпанный порошок? Чтобы проверить свою догадку, Урфин обратился к Филину. Гуам! — Гуам... Филин молчал. — Послушай, ты наглая птица! — свирепо заорал столяр. — Довольно я ломал язык, полностью выговаривая твое проклятое имя. Если не хочешь отвечать, убирайся в лес и сам добывай себе пищу. — Филин ответил примирительно. — Ладно, не кипятись. — Гуамоко... Но на меньшее я не согласен. О чем ты хотел меня спросить? Правда ли, что жизненная сила неизвестного растения так велика, что даже его порошок оживил шкуру? Правда. Об этом растении я слыхал от мудрейшего из филинов моего прадеда. Каритофилакси. Хватит! — Рявкнул Урфин. — Замолчи! — А ты, шкура, убирайся на место! Не мешай мне думать! Шкура послушно отошла к порогу и улеглась на привычном месте. — Вот так штука! — бормотал Урфин Джус, усевшись у стола и подперев лохматую голову руками. — Вопрос теперь в том, полезная для меня эта штука, или нет. После долгих размышлений, чистолюбивый столяр решил, что эта штука для него полезная, так как дает ему большую власть над вещами. Но надо было еще проверить, как велика сила живительного порошка. На столе стояла сделанная урфином чучело попугая с синими, красными и зелеными перьями. Столяр достал щепотку бурого порошка и посыпал голову и спину чучела. Произошла удивительная вещь. Порошок с легким шипением задымился и начал исчезать. Его бурые крупинки словно таяли, всасываясь в кожу попугая между перьями. Чучело задвигалось, подняло голову, осмотрелось, Оживший попугай взмахнул крыльями и с резким криком вылетел в открытое окно. «Действует!» — в восторге заорал Урфин Джуз. «Действует! На чем бы еще попробовать?» К стене в виде украшения были прибиты огромные оленьи рога. И Урфин щедро посыпал их живительным порошком. «Посмотрим, что из этого будет!» — ухмыльнулся столяр. Результата пришлось ждать не очень долго. Опять легкий дымок над рогами. Исчезновение крупинок затрещали. Выдираемые из стены гвозди. Рога свалились на пол и с дикой яростью бросились на Урфина. «Карауа!» Завопил испуганный столяр удирая от рогов, но те с неожиданной ловкостью преследовали его повсюду, на кровати, на столе, под столом. Медвежья шкура в страхе сжалась у закрытой двери. Хозяин! закричала она, открой дверь! Увертываясь от удара, Фурфин отодвинул засов и вылетел на крыльцо. За ним с ревом неслась медвежья шкура, а дальше дико подпрыгивали рога. Все это смешалось на крыльце в вопящую и кувыркающуюся кучу, покатилось по ступенькам, а из дома неслось насмешливое ухо Ефилина. Рога вышивали калитку и огромными скачками понеслись к лесу. Урфин Джус, помятый, ушибленный, поднялся с земли. — Черт побери! — простонал он, ощупывая бока. — Это уж чересчур! — Шкура с укором молвила, «Разве ты не знаешь, хозяин, что сейчас самая пора, когда олени страшно дрочливы? Еще хорошо, что ты остался жив. Ну, теперь достанется оленям в лесу от этих рогов». И медвежья шкура хрипло захохотала. Из этого Урфин заключил, что с порошком надо обращаться осторожно и не оживлять, что попало. В комнате был полнейший разгром. Все было поломано, опрокинуто, посуда перебита. В воздухе кружился пух из распоротой подушки. Джус сердито сказал Филину. — Почему ты не предупредил меня, что опасно оживлять рога? Злопамятная птица ответила. — Гуама-Колотокин предупредил бы А Гуамоко не хватало для этого проницательности. Решив рассчитаться с Филиным за его коварство позднее, Урфин начал наводить в комнате порядок. Он поднял с пола когда-то сделанного им деревянного клоуна. У клоуна было свирепое лицо и рот со скаленными острыми зубами, и потому его никто не купил. «Ну?» — Я думаю, ты не натворишь столько бед, сколько рога, — сказал Урфин и посыпал клоуна порошком. Сделав это, он поставил игрушку на стол, а сам сел рядом на табуретку и замечтался. Опомнился он от острой боли. Ожившая игрушка вцепилась ему зубами в палец и — Ты туда же, дрянь! — Урфин Джус и с размаху швырнул клоуна на пол. Тот заковылял в дальний угол, спрятался за сундук и остался сидеть там, мотая для собственного удовольствия руками, ногами и головой.